Часть 2. В Красной Армии существовала великолепно отлаженная система управления боевыми действиями в ходе захватнической войны на чужой территории. Для наступательной войны были подготовлены командные пункты в поездах. Эти командные пункты можно было решительно и быстро перемещать вслед уходящим вперед войскам. Для этих подвижных командных пунктов уже в мирное время вблизи государственных границ были подготовлены укрытия с выходами подземных кабелей правительственной связи. Были также созданы поезда связи, которые могли разворачивать узлы стратегической системы связи в районах расположения поездов управления. Для защиты подвижных командных пунктов и поездов связи были сформированы дивизионы как обычных бронепоездов с танковым вооружением, так и дивизионы зенитных бронепоездов. А для войны оборонительной не было сделано ничего. Система управления боевыми действиями Красной Армии в оборонительной войне начисто отсутствовала. Сам Жуков ситуацию описывает так. Цитата. При изучении весной 1941 года положения дел выяснилось, что у Генерального штаба, так же как и у Наркома обороны и командующих видами и родами войск не подготовлены на случай войны командные пункты, откуда можно было бы осуществлять управление вооруженными силами, быстро передавать в войска директивы ставки, получать и обрабатывать донесения от войск. В предвоенные годы время на строительство командных пунктов было упущено. Воспоминания и размышления, страница 218-219. Когда речь идет о победах, то великий полководец говорит «Я предположил, я предвидел, я знал, я решил, я потребовал, я настоял, я отстоял». А когда речь заходит о просчетах и ошибках, о преступной халатности, тот же стратегический гений использует неопределенную форму. Кем-то неодушевленным и бестелесным было упущено время на строительство командных пунктов. Красная армия не имела системы управления войсками на случай оборонительной войны. И в этом, понятно, кто-то виноват, но только не начальник генерального штаба генерал армии Жуков, который персонально за систему управления отвечал. Виноваты ли предшественники Жукова? Несомненно. Но мы их не причисляем ни к гениям, ни к святым. А тут почти святой стратег был назначен начальником генерального штаба 13 января 1941 года. Но только весной он сообразил, что у него нет ни места водителя, ни руля, ни рычагов, ни педалей. Если великий стратегический гений сообразил весной 1941 года, что Генеральный штаб не имеет командного пункта на случай оборонительной войны, значит, предполагаемый мы, а гений тут же распорядился командный пункт построить. Увы, мы с вами снова ошиблись. Это нам легко рассуждать. Нет командного пункта, значит его надо возводить. А у Гениев все не так. Прежде чем предпринять какие-то действия, им надо думать, думать и думать. Неделями и месяцами. Жукову подчиненные напоминали. Надо строить КП. А Жуков запрещал. Подчиненные требовали. А Жуков снова запрещал. И уже не просто, а категорически. Маршал Советского Союза Василевский в 41 году был генерал-майором в оперативном управлении Генерального штаба. Не называя никого по имени, но мы-то знаем, кто персонально отвечает за командный пункт Генерального штаба, Василевский сложившуюся ситуацию описывает так. Цитата. «Несмотря на все наши настояния, до войны нам не разрешили даже организовать подземный командный пункт, подземное рабочее помещение» только в первый день войны, примерно в то же время, когда началась мобилизация. А мобилизация, как ни странно это звучит, была объявлена в 14 часов 22 июня, то есть через 12 часов после начала войны. В это время во дворе первого дома наркомата обороны начали ковырять землю, рыть убежище. Знамя, 1988 год, номер 5, страница 90. В январе 1941 года гениальный Жуков пришел в генеральный штаб, Весной он сообразил, что нет командного пункта, но пока война не грянула, он созданием, развитием и совершенствованием системы управления вооруженных сил не занимался, то есть он не выполнял своих прямых служебных обязанностей.